Глава 10. Если призраки реальны, тогда Снежный Человек, возможно, тоже. На мероприятиях Strange Escapes Джон Тенни всегда начинает свои лекции с трех вопросов. Сколько человек здесь верят в призраков? В большинстве своем все в комнате поднимают руки. Хорошо. Сколько человек здесь верят в инопланетян? Уже меньше людей поднимает руки. И, наконец, сколько человек здесь верят в снежного человека? Руки поднимают всего несколько человек. Он объясняет это тем, что его, как исследователя, интересует, почему люди верят в то, во что верят. Итак, мой первый вопрос. Вы верите в призраков? Верите, что есть сознание и личность, которые продолжают существовать за пределами физического мира? Большинство из вас сказали «да», отметил он на нашем недавнем мероприятии в Маунт-Вашингтон. А потом я спросил, вы верите в инопланетян? Думаете ли, что жизнь возникла, развелась, эволюционировала, прошла через чернильную черноту бесконечности космоса и нашла нас здесь, на этой крошечной, находящейся в глуши галактики, планете? Большинство из вас опять сказали «да». «И еще я спросил, верите ли вы, что есть неоткрытый вид животного?» Продолжил он. Все только пожали плечами и засмеялись. «Нет, какая глупость». Третий вариант наиболее вероятен из всех трех, но это именно то, что люди считают самым нелепым. Такое соотношение ответов оказывается одинаковым каждый раз, когда он задает эти вопросы на мероприятиях Strange Escapes. Меня это никогда не удивляло, но всегда сбивало с толку. Почему, если вы настолько открыты к одному паранормальному явлению и заинтересованы в нем настолько, что даже приехали на мероприятие узнать о нем побольше, мысль о существовании других паранормальных явлений кажется такой маловероятной? Еще несколько лет назад я бы ответила, как и большинство участников группы, но теперь, начав выходить за рамки строго очерченных границ исследования призраков, я увидела так много нового, что обязательно нужно учитывать. Я говорю это не просто так. Я видела, как Андреа Перрон, старшая дочь семьи, чья история легла в основу фильма «Заклятие», вызывала НЛО. Судя по результатам опроса Джона, чуть меньше половины из вас сейчас, вероятно, назовут это утверждение чушью. Уверяю вас, я на самом деле была свидетелем этого явления. Это настолько же жутко, как и звучит. Мы с Андреа и еще несколькими людьми вышли на палубу лайнера Куин Мэри, и она начала петь. Внезапно посреди густого тумана, где вообще не видно звезд, Повсюду начали появляться маленькие полоски света. Я убежала внутрь, сломя голову. Мне не страшны призраки, но от инопланетян леденею до костей. Дело в том, и я буду повторять это, пока сама не стану призраком, что в отношении сверхъестественного нет правильного ответа. Не существует точного руководства к тому, что верно, а что нет, какие сущности являются элементами нашего мира, а какие на самом деле вообще не с этой планеты. Я уже читала теории о том, что снежный человек — это призрак неандертальца, а лохнесское чудовище — динозавра. Для вас это может прозвучать безумно, но кто может знать наверняка, что эти теории ошибочны? Если вы верите, что нужно обладать душой, чтобы стать призраком, разве можно автоматически исключить все остальные живые существа из категории потенциальных призраков? Нельзя с уверенностью сказать, есть ли у животных душа. Но если ваша собака когда-либо интуитивно чувствовала вашу грусть и проявляла к вам еще больше любви в тот день, вы уже знаете собственный ответ на этот вопрос. Я сама слышала на ЭГФ во время исследования в Кине, штат Нью-Гэмпшир, как мурлыкал кот, так что такое тоже возможно. То же самое и с предками людей, жившими до Homo sapiens. Знаем ли мы наверняка, что эти существа не стали призраками? Забудьте на секунду о рассуждениях о душе и подумайте, какие еще характеристики могут потребоваться для того, чтобы стать призраком. Возможно, интеллект, сознание? И самосознание? Насколько нам известно, наши предки обладали этими качествами, так что я считаю правдоподобным, что неандертальцы стали призраками. Опять же, может быть, из-за того, что я видела Йети, когда была ребенком. Когда мне было около 10 лет, мы жили в Петалуме, штат Калифорния. Мои брат и сестры, а также наши друзья, любили исследовать леса вокруг нашего дома — Родители всегда предупреждали, идите, играйте и не возвращайтесь, пока не стемнеет. Помните, как в 80-х это казалось совершенно нормальным? Однажды вечером в сумерке мы бежали через поле по другую сторону улицы от моего дома. Я знала это поле как свои пять пальцев. Трава была такой высокой, что заслоняла наши головы. Еще там было русло высохшего ручья, по которому мы выходили к небольшому холму. Оттуда был виден лес и высокий холм за ним. Когда мы поднялись на вершину холма, все замерли на месте. Перед нами появилось огромное существо. Оно было два с половиной метра в высоту и таким белым, что казалось почти прозрачным. Оно спускалось к нам с соседнего холма. Никто не сказал ни слова. Мы развернулись и побежали так быстро, как только могли. Это было самое паническое бегство, которое можно себе представить, пока не вернулись домой. Когда я пришла в себя, спросила у брата, что это было. Он не знал, что мне ответить. «Я знаю, о чем вы думаете. Каждый раз, когда я рассказываю эту историю, чувствую себя такой же сумасшедшей, как и сама история. Это так сильно напугало нас, что мы никогда больше об этом не говорили». Пять или шесть лет спустя, когда я училась в старшей школе, мне нравилось тусоваться в концертном зале Петалумы под названием «Театр Феникс». Там так много призраков, что альтернативная рок-группа A.F.I. написала песню о духах в театре. А охранник группы G.Ware однажды увидел за кулисами маленького мальчика-призрака. Мне приходилось исследовать это место много раз. Я ходила туда со своими друзьями, которые искали место потусоваться после школы. Директор специально оставлял театр открытым во второй половине дня, чтобы у нас было такое безопасное место. Однажды в сумерках я стояла на улице с друзьями, а соседский ребенок несся к нам по тротуару, потея и тяжело дыша. Он был не в состоянии ничего объяснить. В конце концов он объяснил, что пришел из леса у кладбища того, что рядом с моим домом, и видел это большое, странное, белое существо. Я никогда никому не рассказывала об увиденном пять лет назад. Мой брат определённо не знал этого ребёнка, а друзья, бывшие с нами в тот день, давно переехали. Однако его описание в точности соотносилось с тем, с чем я столкнулась много лет назад. У меня пошли мурашки при воспоминании о том существе. Мои друзья захотели пойти туда и увидеть его, Пришлось идти с ними. Мы перепрыгнули через забор на кладбище и свернули на другую сторону леса. Все 20 минут, пока мы шли, тот ребенок ни разу не усомнился в увиденном. Он повторял одно и то же и был явно взволнован. Но когда мы уже подошли поближе, сказал, что не может вернуться туда. Он был слишком напуган и побежал домой. Мы продолжали идти к тому месту, где он наткнулся на существо. Вдруг послышались громкие шаги. Сначала с одной стороны, а затем с другой. Никто не мог пройти туда и обратно незамеченным. Но мы так и не увидели то существо. Спустя годы Грег и Дана Ньюкерк выступят в отеле Маунт-Вашингтон со своими теориями о том, что снежный человек является межпространственным существом. Появился ли он тогда в лесу и потом исчез? Кто знает. На мой взгляд, существует слишком много пересечений между различными областями сверхъестественного, чтобы можно было выбирать, какие из них реальные, а какие нет. Я видела слишком много, чтобы однозначно утверждать, будто существуют только призраки. Помните то исследование в Пенсильвании, когда сын домовладелицы Кэтрин, умерший в младенчестве, появлялся в ее доме в возрасте 33 лет? Кэтрин рассказала нам о вещах, сильно напоминавших похищение инопланетянами. Это не вошло в эфир, но она сказала, что несколько раз просыпалась от чего-то похожего на большую светящуюся сферу с двумя кристаллами под ней. В ее доме определенно обитали призраки, но там было еще что-то. Я слышала много историй о призраках, которые звучали скорее как связанные с инопланетянами. Поэтому-то для меня нет строгих границ между разными проявлениями сверхъестественного. Я полагаю, мир более взаимосвязан, чем мы думаем, и нельзя верить в одно и полностью отрицать другое. Есть так много вещей, которые поразительно похожи. Если вы открыты для веры в призраков, почему бы вам не поверить во что-то вроде криптида? Его существование не было доказано, как, например, снежного человека. Или в НЛО. Криптит — персонаж современной мифологии, представляет собой животное или растение, существование которого считают возможным сторонники таких псевдонаук, как криптозоология и криптоботаника. Для меня существование инопланетян более правдоподобно, чем призраков. Несмотря на мою веру в них и исследования, если бы мне нужно было выбрать одну действительно реальную вещь, я бы определенно выбрала форму жизни на другой планете, прилетевшую посмотреть на нас. «Я также отношусь к экстрасенсорным способностям, поскольку многие люди сомневаются в этом. Вы говорите, что верите в призраков, но не в чьи-то расширенные умственные способности. У меня не укладывается это в голове». «Первая написанная статья, посвященная аурам, принадлежит парню по имени Брюс Маккаби», сказал Джон на той же лекции. Маккаби был исследователем НЛО и физиком-оптиком. Когда появились цифровые камеры, исследователи НЛО начали постоянно снимать ауры. Он стал первым, кто написал о твердых частицах, собачьей шерсти и пыли, и том, как можно самим воссоздать ауры. Точно так же, как ауры и огоньки стали ассоциировать с инопланетянами, то же самое произошло и со спиритическими коробками. Фрэнк Сампшин создал первые коробки для общения с инопланетянами. Фактически он заявил, что чертежи для первого прототипа ему дали сами инопланетяне. Много лет назад в Стэнли я работала вместе с Фрэнком над несколькими делами. Его всегда радовало, что исследователи паранормальных явлений так полюбили его изобретение Он отказался взимать плату и давал коробки только тем, кому доверял, поэтому их так мало существует в мире. Однажды ночью он демонстрировал свое изобретение нашей группе в одной из маленьких спален. Внезапно из коробки стало доноситься мое имя снова и снова. Эми, Эми, Эми. Фрэнк посмотрел на меня и сказал, «Видишь, ты им нравишься». Не знаю, были ли это инопланетяне, но что-то было радо меня видеть. Грэг Ньюкерк уверен, что если вы сосредоточитесь только на чем-то одном, игнорируя нечто более обширное, можете упустить общие черты и связующие линии между различными аспектами сверхъестественного, которые могут открыть новые области и темы для обсуждения. Они с используют мультидисциплинарный подход в своих исследованиях и часто применяют в одном деле знания из разных областей. Их шоу «Хельер» начинается как паранормальное исследование гоблинов и приобретает форму более масштабного поиска инопланетян и, в конечном итоге, древних богов. «Люди начинают создавать свою собственную версию сверхъестественного», добавил он. «Охотники за призраками не хотят говорить об инопланетянах. Возможно, это просто разные названия одного и того же явления». Вы можете называть их призраками, демонами, пришельцами или снежным человеком. Как вам будет угодно. Нью-Кирки разработали свой собственный вид взаимосвязанного мышления, проведя время с людьми, убежденными, что их похитили инопланетяне или теми, кто считает, что видел криптидов. При исследовании призраков мы поняли, как ценно общаться с людьми, возможно, похищенными инопланетянами. Существует так много пересечений, которые не обсуждаются. Люди, занимающиеся отдельными областями и конкретными явлениями, не собираются вместе и не обсуждают это, так что у нас возникло навязчивое желание выяснить общее этих двух областей. Находят ли люди, изучающие НЛО, то же самое, что и исследующие места с призраками? Где это пересечение и как они соотносятся друг с другом? Решающая роль при обнаружении доказательств связана с когнитивным искажением. Вы найдете искомое. Переменные факторы в основном делятся на две важные группы, говорит Лорен Коулман, ведущий ученый в области криптозоологии. Свидетели и исследователи явлений. В зависимости от опыта участников, их точки зрения и переживаний, шум в лесу может ощущаться в крайнем случае, неизвестным криптидом — снежным человеком, загадочным котом, догменом и так далее, призраком, демоном или серийным убийцей. Криптозоология — альтернативная наука и субкультура, которая занимается поиском и доказательством существования существ, о которых говорится в легендах и мифах. Термин «криптозоология» был введен французским зоологом Бернардом Эйвельмансом. Вот тут-то вступают в игру исследователь и его предубеждения, добавляет Лорен. Чем больше он специализирован, тем более целенаправленно будет продвигаться к результату. Тот, кто видит источник в чем-то неизвестном, будет искать объяснение в сверхъестественной зоне. Уфолог может взглянуть на место и задаться вопросом, сделали ли это инопланетяне. Археолог подумает о викингах или первопроходцах мегалита а кто-то другой — о масонах и иллюминатах. Однако нью-кирки видят больше связей в этих областях, чем разногласий. Есть что-то гораздо значимее и таинственнее, чем просто огромная волосатая обезьяна, инопланетянин или призрак. Главное, и это то, что мы пытаемся сделать, выяснить источник всего этого. Должно быть дело в разуме. Наша цель — напомнить людям, что их переживания реальны. Мы можем не получить ответы сразу, но это не отменяет того факта, что они действительно пережили нечто странное. Вместо того, чтобы бояться или стыдиться этого, нужно стараться переосмыслять возможные события в этом мире. Чем больше мы будем проявлять этот интерес, тем больше будем смотреть на эти переживания как на прекрасные и положительные, а не пугающие, злые или нереальные. Самые темные уголки лайнера Куин Мэри. В настоящее время Куин Мэри в полной мере воплощает свое призрачное наследие. На корабле можно отправиться в призрачные туры и даже посетить жуткие мероприятия на Хэллоуин, глубоко под ватерлинией, в котельной. Однако так было не всегда. В начале моей исследовательской карьеры я помогала с одним паранормальным мероприятием на корабле, Я была в котельной с Бриттом грифитом моим первым партнером по исследованиям. Мы проверяли это место, чтобы потом люди могли его исследовать. Сейчас это вместительное пространство претерпело изменения. Экскурсии проводятся по полностью освещенным помещениям корабля, но для исследований в котельной сохраняют некое подобие жуткой атмосферы. Но тогда она была совсем кошмарной, темной, дряхлой и устрашающей. В какой-то момент мы оба посмотрели в одном направлении, и даже в тусклом свете наших фонариков различили еще одного человека. Только это был не целый человек. Я увидела, что он был одет в какую-то рабочую одежду, вроде комбинезона. Были видны его рука, торс и часть головы. Это определенно был призрак, вернее, часть призрака. Я ухватилась за Бритта. «Что я только что видела? Ты тоже это видел?» «Он видел. Мы сравнили наши записи, они были одинаковые. Год спустя, или чуть более того, я выяснила, что в этом месте живет призрак по имени Генри. Он работал в котельной, и его останки обнаружили на дне корпуса корабля. Иногда там можно увидеть свободно парящую половину туловища и головы человека». Некоторые предполагают, что Генри выглядит так из-за травмы, но, может быть, у него просто недостаточной энергии, чтобы проявиться полностью. А может, он просто не хочет. Мы не можем точно знать причину.